Глава 14. Прошел в душ, умылся и наконец-то смог проснуться, хотя слабость все еще ощущалась. Странно, я думал, что все будет намного хуже, но так даже лучше. Внизу уже поджидал отец. «А, и заму — А, Изаму! — воскликнул он. — Наконец-то ты проснулся! И хотя рука висела на перевязи, выглядел довольно жизнерадостно. — А Яна уже ушла? — поинтересовался я. — Пока нет. За спиной послышался голос сестренки. Обернулся к ней. Девушка расчесывала длинные синие волосы, на которых играли солнечные зайчики. Стоило на нее взглянуть, как Аяна сделала хитрый вид и задорно подмигнула, будто говорила, что вчерашняя ей оказалась по нраву. Я же пока еще не решил для себя, как к этому относиться. «Ты не опоздаешь?» – спросила она, изменившись в лице и вновь став той самой сестренкой, которой я ее всегда знал. «За мной должны заехать». «Кто?» — сразу насторожилась та. «Начальница», — ответил я и пожал плечами. На мгновение в глазах Айяна блеснула ревность, но, конечно же, она ее не показала. Я же решил поддержать успех и точно так же подмигнул ей. «А вещи собрал?» — поинтересовался отец, который не заметил нашей тонкой перепалки, так как сидел чуть вдали и смотрел мне в спину. «Черт!» Как я мог забыть о самом важном? Мне же сейчас ехать в другой город, а у меня ничего нет». И только я собрался побежать к себе, как она остановила. «Успокойся», – она кивнула на рюкзак, стоявший у стены. «Все уже там. Завтрак на столе, а обед сам купишь. Ты ведь у нас теперь работник?» С этими словами сестренка усмехнулась и присела за стол рядом. «Ну давай!» Отец указал на свободное место, где уже стоял горячий завтрак, так манящий своим ароматом. «Рассказывай, куда едешь и что за такая срочность?» Первым делом я набил рот желанной едой и только после этого, чуть проживав, рассказал. Позвонили из главного офиса, что в Токио?» «Шкажали, надо срочно приехать и показать наработки. Что-то им понравилось». «О как!» — довольно произнес отец. «Неужто все из-за тебя?» «Да с чего бы вдруг?» – удивленно переспросил я, наконец-то проглотив отварной рис. «Ну как же, пока тебя не было, у вашей команды получилось, откровенно говоря, такое себе зрелище. Я вчера глянул». «Ты посмотрел их прошлую игру?» «Ну да, что такого?» – изумился он. «Я ведь говорил, что не против твоего занятия. Если тебе это нравится и поможет тебе в будущем, то почему нет?» «Но что бы отец ни говорил, мне все равно было неуютно что он видит мои эротические мысли. Мало того, что он родной папа, так еще и взрослый мужик, что само по себе... Фу! «Спасибо!» — улыбнулся я и вновь принялся уплетать стряпню Айяна. «Я поспешу, а то опоздаю!» Сестренка вскочила с места, но перед тем, как уйти, поцеловала нас обоих в щеки. «До встречи!» «И заму не забывай звонить!» «И чем чаще, тем лучше!» «Угу!» Пробормотал я, на что Аяна мило улыбнулась и умчалась на учебу. Кстати, а что насчет университета? Отец задал самый важный вопрос: Договорился или мне позвонить надо? Все нормально. Моя начальница сейчас еще и преподает там, и она уже все решила. Мицука? Отец заинтересовался, от отчего у меня появилась легкая ревность. Но я тут же себя одернул. В конце концов, у нас с ней ничего не может быть. А вот у них с отцом. «Тоже так себе мысль. Со всем уважением к этой женщине, но мне не особо понравилось бы видеть ее в роли нашей мачехи. Красивая, умная, но слишком развязанная. Сможет ли она оставаться верной? Да и потом, мы столько раз переспали, что...» «Изам, о чем задумался?» — отец вырвал меня из раздумий. «Неужто они? С чего ты взял?» — усмехнулся я и принялся за горячий кофе, но не успел я сделать и глоток, как обжег язык. «Да ладно!» — рассмеялся он. Мицука, тебе нравится?» «Нет!» — сразу же выпалил я. «Конечно нет!» «Значит, нравится!» — ухмыльнулся отец. «Ты не умеешь скрывать эмоции, по крайней мере, от меня. Потому что ты мой папа, и я не собираюсь тебе врать». Стоило бы прикусить язык, ведь в голове всплыл ночной отдых с сестренкой. А об этом ему не стоит знать. Однако отец вновь уловил мое напряжение, но истолковал его по-своему. «Сын», — мягко проговорил он, — «если тебя что-то с ней связывает, и это взаимно, то не перечь своим чувствам. Возможно, просто страсти, и все скоро перегорит, а если нет, то выведет ваше отношение к чему-то новому». «Там-то и стоит задумываться», — он поотечески похлопал меня по плечу, — «а пока наслаждайся молодостью. Поверь, через десяток или больше лет будет не до этого». После этих слов мне стало даже немного стыдно. Получается, пока он живет лишь ради нас, а собственной жизни толком-то и нет. Мама исчезла, работа высасывает все соки, а дети... Дети тоже разбежались кто куда. Хорошо, пап. Я сжал его крепкую ладонь. Благодарю. Это я тебя должен благодарить, улыбнулся он. Но нашу трогательную сцену прервал гудок с улицы, а следом за ним крик. Изаму, нам пора! Обалдеть, она сейчас всех соседей на уши поставит. «А вот и она!» – отец поднялся и направился к двери. «Ну чего сидишь? Даму нельзя заставлять ждать!»